Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена эпохе правления последнего русского царя из, династии, из правящей династии Рюриковичей Федора Иоанновича, и первому этапу так называемой «Смуты» или «Смутному времени», история которого богата политическими событиями. Ну, хорошо известно, что из семи детей, рожденных царем Иваном Грозным от двух браков с Анастасией Романовной Юрьевой и Марией тимрюковной Черкасской, пять чад, а именно Анна, Мария, Дмитрий, Евдокия и Василий умерли в младенчестве, и лишь двое из них, это Иван Иванович и Федор Иоанович, достигли своего совершеннолетия. Однако к моменту смерти самого царя Ивана Грозного, которая последовало, 18 марта 1584 года в живых остался только Федор Иоаннович, которому на тот момент было 27 лет. Кроме того, к моменту смерти царя Ивана Грозного жив был и его младший сын, царевич Дмитрий, которому на тот момент было всего два года, и который был рожден от шестого неканонического брака, брака государя с царицей Марии еще одной ногой. Как известно, старший сын царя Ивана Грозного, Иван Иванович, скончался в ноябре 1581 года, что было зафиксировано в целом ряде тогдашних летописных сводах, в частности, в Московском и Пискаревском летописцах, в Новгородской, <coughs> Четвертой и Морозовской летописях, где лапидарно сообщалось о том, что приставися царевич Иоанн Иоанович на утренней слободе. Ну историческая традиции, берущие свое начало с Крамзина, всегда связывала эту смерть с необузданным гневом царя Ивана Грозного на своего старшего сына, который в припадке ярости нанес Ивану <coughs> Ивановичу удар посохом в висок, когда тот вступился за свою супругу, боярышню Елену Ивановну Шереметьеву. Эту хорошо известную версию тиражировали многие русские и советские историки, в том числе Валишевский, Зимин, Кобрин, хотя они прекрасно знали, что авторами этой версии были хорошо известные записные русофобы, в частности, папский легат Антония Пассивина и английский дипломат Джером Гарсей. Между тем, еще в 1963 году знаменитый советский антрополог Михаил Михайлович Герасимов, который проводил изучение останков убиенного царевича, в том числе и химические экспертизы, достоверно доказал, что в них просто зашкаливало содержание ртути, мышьяка и свинца – самых излюбленных ядов того времени. К аналогичным выводам пришла и доктор исторических наук Татьяна Дмитриевна Панова, которая, будучи главным археологом музея-заповедника «Московский Кремль», относительно недавно опубликовала свою монографию «Некрополи Московского Кремля», где также представила различные экспертизы, проведенные не только со останками Ивана Ивановича Молодого, но и также самого Ивана Грозного, его матери Елены Глинской, его первой жены Анастасии Юрьевны Романовой и так далее. Поэтому, ссылаясь на эти экспертизы, и сама профессор Панова, и другие современные историки, в частности, профессор Баханов, полагают, что практически все члены царской семьи ну, в той или иной степени были отравлены именно а, вот, а, гремучим коварным коктейлем, состоящим из этих трех а, хорошо известных средневековье ядов. Ну, после смерти Ивана Грозного, а, которая м, произошла, как я уже говорил, в марте 1584 года, царский престол унаследовал его старший сын Федор Иоаннович, который правил русским государством 14 лет с 1000... 584 по 1598 год. Однако, поскольку по общему мнению, я подчеркиваю этот факт, от рождения он был немощен и слабоумен, то по духовной грамоте его отца при 27-летнем государе был создан так называемый Регинский или Опекунский Совет в составе пяти самых влиятельных членов Боярской Думы. В частности, князя Богдана Яковлевича Бельского, князя Ивана Петровича Шуйского, боярина Никиты Ивановича Романова, князя Ивана Федоровича Мстиславского и боярина Бориса Федоровича Годунова. Правда, ряд историков, в частности профессор Скрынников, пересмотрев свои прежние взгляды, стали утверждать, что данный опекунский совет изначально был седьмочисленным И помимо этих э, пяти влиятельных бояр, о которых я только что сказал, в его состав и были включены еще два видных члена Боярской думы. В частности, глава казенного приказа Окольничий и Казначей Петр Иванович Головин и глава посольского приказа Думный дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. Думается, что в данном случае профессор Скрынников будучи одним из самых известных и авторитетных исследователей этой эпохи, абсолютно верно подметил одну чрезвычайно важную и интересную деталь, а именно, что многие коллегиальные органы древней и средневековой Руси были именно седьмочисленными или семичисленными. Ну а в период э, «Смутного времени» Хорошо известно, что именно таким образом была сформирована и знаменитое боярское правительство, получившее в историографии название «Семибоярщина». Между тем, надо признать и тот примечательный факт, что ряд нынешних историков, в частности, доктора исторических наук Володихин и Баханов, авторы двух новейших монографий «Царь Федор Иоаннович» и «Борис Годунов», отнюдь не считают, что новый русский царь был немощным и слабоумным, а утверждают, что кроткий и христолюбивый государь Федор Иоаннович Блаженный стал очередной жертвой исторических мистификаций, причинами которой стали два важных обстоятельства. Значит, какие это обстоятельства? Во-первых, это игнорирование, многими русскими, да и советскими историками, аутентичных русских источников, например, летописной повести князя Катырева-Ростовского 1626 года, и, напротив, полное доверие к писанине заезжих иноземцев, типа английского купца Флетчера, написавшего похабную книжонку о государстве русском, которая была опубликована в Лондоне в 1591 году. Между тем, причина появления именно такого сочинения была, в общем-то, банальна. Дело в том, что, будучи посланником английского двора э, в Москве и одновременно лоббистом интересов известной английской торговой компании, в частности, московской торговой компании, В 1588 году он был довольно сухо принят при дворе Федора Иоанновича, а затем отослан для ведения переговоров с главой посольского приказа Дьяком Андреем Яковлевичем Щелкаловым. Но в результате этих переговоров, которые закончились фактически для английской стороны фиаско, англичанам не только отказали в монопольном положении на русском рынке, но и отняли прежнее право беспошлиной торговли на территории всего русского государства. Ну и во-вторых, немаловажное значение имел тот факт, что почти вся историческая наука в том виде, в котором она существует последние 250 лет, это есть прямой продукт эпохи просвещения и секулярного сознания, поэтому оценочный категории европейского рационализма, которые одолели умами большинства русских, а затем и советских историков, в общем-то, далеки от понимания того, что значит жить по-божески и благочестиво. А посему они трактовали эти свидетельства о христолюбии Федора Иоанновича Блаженного как некое слабомумия нового русского монарха. Надо сказать, что новая семибоярщина просуществовала очень недолго, поскольку между ее членами практически сразу началась острая борьба за власть, победу в которой одержал Шурин царя, старший брат его жены Ирины Федоровны Годуновой, боярин и конюшей Борис Федорович Годунов, который стал фактически... Правителем государства. По мнению многих известных историков, в частности профессоров Скрынникова, Павлова, Крома, Володихина, борьба между придворными группировками, вспыхнувшие вскоре после воцарения Федора Ивановича, внешне очень напоминала события полувековой давности, когда в малолетство Ивана Грозного разгорелась острейшая борьба между тремя боярскими кланами – князей Глинских, Бельских и Шуйских. Более того, профессора Скринников и Кром считают нужным говорить даже о новом кризисе власти, применительно к событиям 1584 86 годов, когда из состава Боярской думы были сразу удалены и сосланы на воеводство или в монастырь Иван Федорович Мстиславский, Богдан Яковлевич Бельский, Василий и Петр Иванович Шуйские, Афанасий Федорович Ногой и ряд других влиятельных персон. Однако эти же историки отметили и тот примечательный факт, что новый кризис власти, во-первых, не был таким, продолжительным, как политический кризис 1530-40-х годов, и, во-вторых, он не сопровождался таким большим количеством жертв и такими потрясениями, как период боярского правления в малолетство Ивана Грозного. Ну, например, хорошо известно, что в конце 1584 года Окольничий Петр Иванович Головин За огромное хищение царской казны был приговорен к смертной казни. Однако именно Борис Годунов, прекрасно понимая, что новая кровавая расправа может запустить очередной виток боярской смуты, в самый последний момент отменил исполнение этого приговора и сослал вороватого боярина на покаяние в один из ближайших к Москве монастырей. Э, умело лавируя между придворными группировками, заключая политические союзы с одними могущественными кланами, но ну, прежде всего, с Романовыми, и удалив из столицы другие могущественные боярские кланы, в частности, шуйских, Борис Годунов довольно быстро добился признания своей единоличной власти и уже в 1587 году де-факто стал правителем огромного русского государства. В борьбе с соперниками Борис Гудунов довольно охотно прибегал к опалам, ссылкам и тайным расправам, но никто из представителей Бояро-Княжеской аристократии не сложил свои головы на плахе. Не было в этот период и попыток дворцовых переворотов или каких-либо мятежей наподобие мятежа Андрея Старецкого, который... Вспыхнул в 1537 году. Размышляя о причинах относительной стабильности, которую Борису Гудунову удавалось поддерживать все годы правления царя Федора Иоанновича, можно указать на существенные перемены, которые произошли в стране за последние полвека. И прежде всего следует отметить, Практически полный упадок традиционной удельной системы, поскольку последний углический удел, дарованный царевичу Дмитрию в 1584 года, был, конечно, бледной тенью прежних уделов московского правящего дома, существовавших еще в 1530-х годах. Хорошо известно, что в годы правления Федора Анча и Бориса Годунова В стране произошло ряд крупных и значительных событий, как во внутренней, так и во внешней политике страны. О каких событиях идет речь? Ну, Во-первых, в 1587 году искусным русским дипломатом во главе с Андреем Яковлевичем Щелкаловым, который, я напомню, вместе со своим братом возглавляли посольский приказ, удалось пролонгировать действие Ямзапольского мирного договора с Речью Посполитой, который был заключен еще в 1582 году по окончанию Ливонской войны. Понятно, что пролонгация этого договора стала существенным успехом русской дипломатии, поскольку страна еще находилась в довольно затруднительном положении после Опричной да и самой Ливонской войны. Во-вторых, в 1589 году за благословление находившегося тогда в Москве константинопольского патриарха Иеремия II в России было учреждено патриаршество и освященный собор, который в тогдашних источниках был назван «Собором Великого Российского и Греческого Царства», Из трех предложенных кандидатур, в частности, митрополита Иова, новгородского архиепископа Александра и ростовского архиепископа Варлаама, был избран первый патриарх Русской Православной Церкви, которым стал правящий митрополит Иов, занимавший этот пост более 16 лет, до 1605 года. Но давняя историческая традиция, берущая свое начало с того же Николая Михайловича Карамзина, да и других русских историков, в частности Николая Михайловича Костомарова, нелестно величают первого русского патриарха Иова прямой креатурой и с подручным Бориса Годунова. В-третьих, в том же в 1589 году, Федор Иоаннович утвердил новый судебник, то есть третий по счету, который был лучше систематизирован и несколько расширен с учетом богатой судебной практики, особенно в той части, которая касалась землевладельческих прав черносошных крестьян и полномочий крестьянской общины. Однако, надо сказать, что само происхождение, да и авторство этого судебника до сих пор вызывает горячие споры. И ряд авторов, как раньше, ну, в частности Владимирский Буданов, Смыкарин, так и сейчас, э, в частности профессор Кузьмин, считает его либо законопроектом, который не был введен в действие, либо неким пособием для земских судей, в условиях отмены прежней системы кормлений, которая традиционно существовала в русском государстве. Четвертое важное событие, произошедшее в период правления Федора Иоанновича и Бориса Годунова, было связано с тем, что в 1590-1593 годах прошла очередная русско-шведская война, начало которой спровоцировали сами шведы, сорвавшие переговоры, после окончания действия второго Плюсского перемирия, заключенного в 1586 году. Начало военной кампании, начатой против шведов на территории Эстландии, было, в общем-то, вполне удачным для русской армии, поскольку воеводе Большого приказа или Большого полка князю Дмитрию Ивановичу Хорстену, Удалось разгромить шведский отряд генерала Байера под Ивангородом и взять в блокаду Нарву. Но в этой ситуации шведская сторона вынуждена была срочно заключить перемирие и возобновить переговорный процесс. Однако уже в ноябре 1590 года шведы вновь сорвали мирные переговоры и армия маршала Флеминга возобновила боевые действия в Северной Прибалтики, которые приняли довольно затяжной характер и не принесли решающих побед ни одной из воюющих сторон. В результате этого в январе 1593 года было заключено очередное двухлетнее перемирие, которое в мае 1595 года завершилось подписанием Тябзинского мирного договора. Значит, по условиям этого договора, первое, Россия возвращала себе ранее утерянные по первому плюсскому перемирию города Ям, Капорья, Ивангород, Орешек и ряд других. Второе, присоединяла себе Карельскую или Кексгольмскую волость. Третье, Швеция закрепляла за собой и жорские земли. И получила право свободной торговли на всей территории русского государства до татарских и иных областей. Ну и самое главное, четвертое, Швеция сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике, поскольку Россия так и не получила выхода в Балтийское море и могла торговать с европейскими державами только через шведские порты. Ну и последнее. В пятых. В 1591 году в Угличе при довольно загадочных обстоятельствах погиб последний представитель правящей династии Рюриковича, я это подчеркиваю, правящей династии Рюриковича из московского Великокняжеского дома, младший сын царя Ивана Грозного, девятилетний царевич Дмитрий, Исторические традиции, опять-таки идущие от Карамзина, традиционно связывала гибель младенца с именем Бориса Федоровича Годунова. Однако эта версия до сих пор считается недоказанной и отвергается многими историками, в том числе такими авторитетами, как академик Погодин, академик Платонов, профессора Скрынников, Кобрин, Баханов, Козляков и многими другими. Хотя, конечно, смерть царевича Дмитрия была на руку именно Борису Годунову и открывала ему прямую дорогу к царскому трону. Но поскольку в рамках нашего курса мы не можем подробно остановиться на этой проблематике, то рекомендуем нашему зрителю обратиться к работам двух историков, ну, в частности, профессора Владимира Борисовича Кобрина. «Кому то опасен? Историк», которая вышла в 1992 году, и к работе профессора Александра Николаевича Баханова «Борис Гадунов, которая была опубликована в 2012 году, где подробно изложено четыре разных версии гибели царевича Дмитрия. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, применительно к правлению Федора Иоанновича, это то, что именно при «Новом русском царе» Начался довольно бурный экономический подъем во всех русских землях и в стране начался невиданный рост градостроительных работ. Как в старых, так и в новых городах, которые были основаны в последней четверти XVI века. Таких как Воронеж, Самара, Тюмень, Царицын, Саратов, Сургут. Абдорск, Белгород и многих других. Как известно, царь Федор скончался в январе 1598 года. Но ну, по давно устоявшейся традиции, сразу после кончины последнего царя из династии Рюриковичей, великокняжеский престол якобы перешел царскому Шурину Борису Федоровичу Годунову. Однако это не совсем так, поскольку первоначально... Московской знать и приказной люд присягнули на верность вдовствующей царице Ирине Федорне поскольку, по утверждению многих историков, в частности, академика Платонова и профессора Баханова, с января 1598 года именно на, не, на ее имя шли все повеления и распоряжения из столицы, а на ее имя поступали донесения с мест». Однако сразу после похорон своего супруга, царица Ирина, удалилась в Новодевичий монастырь, приняла здесь постриг под иноческим именем Александра, и до конца своих дней, а умерла она в 1603 году, не покидала пределов этой святой обители. Кстати, туда же на время удалился ее старший брат Борис Федорович Годунов, которому царица Инкня якобы не дала своего благословения на занятие царского престола. По сути, впервые с незапамятных времен государство обезглавилось, и положение было столь беспрецедентным, что надо было срочно искать выход из него. В такой критический момент вопрос о власти могла решить только земля, олицетворением которой в то время был только Земский собор. Ну, хорошо известно, что Борис Федорович Годунов, будучи очень неглупым человеком, прекрасно понимал это обстоятельство и готов был приять царство только от земли. Но никак не от Боярской думы, как это было принято в соседней Речи Посполитой, где польский король принимал корону из рук так называемого Боярского совета, или паны Рады, становясь фактическим заложником нескольких магнатско-шлихетских группировок, которые постоянно враждовали друг с другом за власть. Именно поэтому только спустя положенные 40 траурных дней по почившему государю в конце февраля 1598 года в Москве был созван Новый земский собор, в котором по разным оценкам приняло участие от 474 до 600 депутатов от всех сословий и многих уголков страны. Как повествуют все доступные источники, по инициативе патриарха Иова после тройкратных уговоров Борис Федорович Годунов, дал согласие занять пустующий царский престол и был избран царем всеми депутатами Земского собора, поставившими свою заручную скрепу над так называемой утвержденной грамоте, которая до сих пор сохранилась в двух экземплярах. Судя по этому документу, на тот момент членами Боярской думы, помимо самого Бориса Федоровича Годунова, было всего 17 персон, распределенных в очереди по чести, то есть по знатности, а именно князь Федор Иванович Мастиславский, князь Василий Иванович Шуйский, боярин и Конюший Дмитрий Иванович Годунов, князь Федор Михайлович Трубецкой, боярин и дворецкий Степан Васильевич Годунов, боярин Иван Васильевич Годунов, Князь Дмитрий Иванович Шуйский, Боярин Богдан Юрьевич Сабуров, князья Никита и Тимофей Романовичи Трубецкие, Боярин Федор Никитьевич Романов, князь Михаил Петрович Котырев Ростовский, Боярин Александр Никитич Романов, князь Иван Михайлович Глинский князь Александр Иванович Шуйский, а также князья Борис Камбулатович и Василий Карданукович Черкасский. Но вот этот список, состоящий всего из девяти аристократических фамилий, которые в разных коленах почти все имели родственные связи, собственно и представлял ту властную политическую элиту, которая реально руководила московским царством на исходе XVI века. Более того, персональный состав этой элиты дает ясное понимание того, почему именно Борис Годунов был избран, а затем и венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля, и стал законным русским царем. Я это подчеркиваю, законным русским царем. По признанию многих русских, советских и зарубежных историков, недолгое правление Бориса Годунова, а я напомню, что он правил русским государством с 1598 по 1605 год, не увенчалось крупными свершениями, что особо печали целый ряд нынешних авторов, в частности, профессоров Кобрина, Павлова, Козлякова, Баханова и других, поскольку по свидетельству многих современников, да и по их собственным оценкам, Борис Гудунов был, несомненно, очень одаренным и опытным человеком, и крупным государственным деятелем, который в иных исторических условиях мог бы принести немало пользы для страны. Как показали новейшие исследования целого ряда историков, в том числе работы профессора Павлова, государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове и Козлякова. Борис Годунов, первым делом новый государь, руководствуясь интересами бояра княжеской аристократии и верхушки столичного дворянства, провел реорганизацию всего государева двора, чиновническая структура которого была приведена в полное соответствие с традиционной родовитостью всех служилых людей по отечеству. Это восстановление местнической традиции, которая была поколеблена опричными экспериментами в сочетании с отсутствием массовых репрессий, и политической стабильностью, и обеспечили Борису Годунову поддержку основной части придворной аристократии и верхушки московского дворянства, то есть так называемых жильцов московских. А я напомню, что в состав тогдашнего государева двора входили, во-первых, представители титулованной, то есть княжеской и нетитулованной, то есть боярской аристократии, так называемые жильцы московские, то есть представители столичного дворянства, и верхушка провинциального дворянства или верхушка провинциальных дворянских корпораций, которые периодически призывались в Москву для несения придворной службы. Именно из состава членов государевого двора происходило назначение В состав боярской думы, то есть надумные чины, а тогда было уже в составе думы четыре думных чина, то есть боярин, окольничий, думный дворянин и думный диак. Из состава членов Государева двора происходили назначения на все воеводские должности, как в городах, так и в полках во время военных походов. И из состава членов Государева двора происходили назначения на все придворные должности, начиная с высших придворных чинов, конюшево и постельничево, и кончая низшими придворными чинами, стольников, стряпчих и других. Однако, надо сказать, что укрепившись у власти, Борис Федорович Годунов вскоре серьезно перетряхнул весь состав Боярской думы и первым делом расправился со своим давним оппонентом, боярином Федором Никитичем Романовым. В 1600 году вместе со своей женой Ксенией Ивановной Шестовой он был насильно пострижен в монахи и под иноческим именем Филарет увезен в Холмогоры и заточен в далекий Антониево-Сийский монастырь. Затем в 1601-1602 годах жертвами царской немилости стали и другие важные персоны, в том числе князь боярин Иван Иванович Шуйский-Пуговка, князья-воеводы Иван Васильевич Сицкий и Александр Андреевич Репнин, глава посольского приказа домный дьяк Василий Яковлевич Щелкалов и ряд других персон. Между тем, именно тогда, в 1601-1603 году, из-за так называемого «малого» Оледенение в стране три года подряд из-за ужасных погодных условий, сначала засухи, а потом проливных дождей и ранних заморозков, случился сильный неурожай, что вызвало массовый, невиданный по своим размахам, голод. Правительство Бориса Ганунова предпринимало, Максимум усилий для того, чтобы как-то смягчить социальную напряженность в стране и организовала общественные работы в разных городах страны, а также массовую бесплатную раздачу хлеба голодающим из государственных хранилищ. Более того, специальным царским указом было восстановлено право перехода крепостных крестьян в Юрьев день. Однако все предпринятые меры имели очень небольшой эффект, и ситуация в стране продолжала стремительно ухудшаться. Но вот кульминацией социально-экономического кризиса и так называемых голодных бунтов стало знаменитое движение холопов-разбойников под водительством атамана «Хлопка-Косолапа», Которая вспыхнула в 1603 году и которая с огромным трудом и большой кровью было подавлено правительственными войсками во главе с воеводой Иваном Федоровичем Басмановым, который сам пал в одном из последних боев с восставшими. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах профессоров Смирнова, Кобрина, Зимина и других. Это мощное разбойное движение холопов традиционно связывали с обострением классовой борьбы и называли первым этапом крестьянской войны под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Хотя еще в 1985 году профессор Скрынников в своей известной монографии «Социальная борьба в русском государстве в начале 17 века» убедительно доказал, что главной движущей силой движения хлопка были отнюдь не крепостные крестьяне, а именно военные холопы и даже провинциальные или городовые дворяне, то есть дети боярские. Надо сказать, что вот движение хлопка, которое спровоцировало Резкое обострение социально-политической ситуации в стране, оно, по сути дела, стало предвестником печально знаменитой смуты или смутного времени. Ну, в русской исторической науке, особенно после выхода в свет фундаментальной работы академика Сергея Федоровича Платонова, очерки по истории смуты в московском государстве 16-17 веков, Главной причиной смутного времени называли совокупность династического, хозяйственного и социального кризиса, которые поразили русское государство на рубеже столетий. При этом особо подчеркивалось их равновеликое влияние на возникновение и развитие этого процесса и утверждалось, что раскол русского общества, произошел не по социальным интересам, а сугубо по эгоистическим притязаниям и верхов, то есть власти, и низов, то есть самой земли. Но в советской исторической науке подобную трактовку смуты, характерную для всей русской, да и зарубежной историографии, Практически сразу отвергли по сугубо идейным соображениям и акцент сознательно стали делать исключительно на социальном или классовом аспекте структурного кризиса в стране, что вполне вписывалось в хорошо известную классическую марксистскую формулировку или формулу о классовой сущности любого государства, и о классовой борьбе как локомотиве историю. Но надо сказать, что первоначально смуту стали трактовать как неудавшуюся дворянскую революцию, а затем после разгрома антимарксистской школы академика Покровского именно эта школа таким образом трактовала смутное время и особенно после выхода в свет известной работы профессора Ивана Ивановича Смирнова, Восстания Болотникова, эпоху смутного времени стали ассоциировать исключительно с Первой крестьянской войной и иностранной интервенцией. Вместе с тем, в последнее время в работах многих э, историков, в частности профессоров Кузьмина, Скрынникова, Козлякова, Тюменцева, Морозовой и других, прежняя концепция причин и истоков смутного времени – которая была предложена академиком Платоновым, вновь получила свое признание и стала активно тиражироваться не только в научной, но и во всей учебной литературе. Более того, с подачи профессора Станиславского, автора известной монографии «Гражданская война в России 17 века. Казачество на переломе истории», Саму смуту довольно часто стали теперь называть и первой гражданской войной в России. Более того, целый ряд современных авторов, в частности Андрей Ильич Фурсов, совершенно прав, когда говорит о том, что эпоху смутного времени никоим образом нельзя отрывать и от событий европейской, да и общей мировой истории, потому что события в россии самым тесным образом были связаны и с перипетиями политической э, борьбы э, с, в соседних державах, в частности в той же швеции, речи посполитой и так далее. Именно в такой накаленной до предела социальной и политической обстановки на исторической арене россии появляется фигура лжи дмитрия I. Сейчас довольно точно установлено, что под этим именем скрывался бывший галецкий дворянин, а затем монах Московского чудового монастыря Григорий или Юрий Богданович Отрепьев, который еще в 1603 году бежал из Москвы в Польшу. Хотя надо сказать, что целый ряд русских историков, в частности, Академик Костомаров и Академик Платонов отвергали эту хорошо известную версию как недоказуемую. Кому пришла в голову использовать этого амбициозного авантюриста в своих политических целях, доподлинно установить трудно до сих пор. Ну, в частности, одни историки, например, академики Соловьев и Ключевский, называют бояр Романовых, у которых когда-то служил Гришка Отрепьев, Другие историки, в частности профессора Скрынников и Кузьмин, в качестве таковых называют польских магнатов Юрия Мнишека и Адама Вишневецкого. А третьи историки, в частности Академик Костомаров, называют в качестве главного бенефициара самого польского короля Сигизмунда III. Но кто бы ни стоял за фигурой первого самозванца, совершенно очевидно, что он, как выразился академик Ключевский, был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Весной 1604 года Гришка Атрепьев или лже Дмитрий I начал собирать на территории Малороссии, которая тогда входила в состав речи Посполитой и на территории Дикого поля, где обитали запорожские и донские казаки, войска для похода на Москву. Собрать под свои знамена ему удалось несколько тысяч запорожских и донских казаков и мелкопоместных польских и малороссийских шляхтичей. Уже в октябре 1604 года с этим довольно разношерстным войском Он перешел границу русского государства и начал поход на Москву. Вначале ему сопутствовал явный успех, поскольку на сторону самозванца перешли все города южных уездов страны, в частности Чернигов, Воронеж, Путивль, Белгород, Елец и другие. Однако уже в январе 1605 года он потерпел первое крупное поражение от царских воевод Петра Басманова и Василия Голицына в районе Добрыничей и вынужден был отступить в Путивль, который и стал главной базой самозванца до нового похода на Москву. Ну, нам довольно трудно предположить, как бы развивались события дальше, но в апреле 1605 года... В Москве от апоплексического удара, то есть ишемического инсульта, скоропостижно скончался царь Борис Федорович Годунов. И Лжедмитрий I, воспользовавшись этим обстоятельством, начал новый поход на Москву. Уже в мае 1605 года к нему присоединились правительственные войска, воевод Василия Голицына и Петра Басманова И он начал триумфальное шествие к столице русского государства. В начале июня 1605 года в самой Москве агентами самозванца во главе с князем Василием Голицыным был организован мятеж против нового царя Федора Борисовича Годунова, то есть сына Бориса Годунова, которому тогда исполнилось всего 16 лет в ходе которого и он, и его мать, вдовствующая царица Мария Григорьевна Годунова, а я напомню, что она была дочерью Малюты Скуратова, то есть Скуратова-Бельская, были убиты князем Василием Масальским и его с подручными холопами, а сестра царя Ксения Борисовна Годунова была обесчещена, пострижена в монахине и сослана во Владимирский девичий монастырь. Тем временем сам самозванец вошел в Серпухов, куда к нему срочно выехала довольно представительная депутация москвичей, в состав которой вошли аж 37 представителей двух старейших и знатнейших боярских кланов, Вильяминовых и Сабуров, которые состояли в давнем родстве с Годуновыми. Ну, первоначально Дмитрий I, как гласит летопись, принял депутатов ласкою. Однако затем, по наущению Петра Басманова, который стал главным воеводой самозванца, все они были ограблены, а затем отправлены в темницу. После этих событий 20 июня 1605 года Лжедмитрий I торжественно въехал в Москву где сразу был опознан своей матерью, ну, понятно, в кавычках, инокиней Марфой, то есть Марии Федоровной ногой, как ее родной сын, чудом спасшийся царевич Дмитрий. А уже через месяц он под именем а, царя Дмитрия Ивановича венчался на царство и стал новым помазанником Божьим и законным государем всея Руси. Тогда же новый государь подыскал себе и подходящую кандидатуру нового московского патриарха, которым по его рекомендации был избран рязанский митрополит, грек-авантюрист Игнатий, один из первых иерархов русской православной церкви, который признал в лже Дмитрий I законного царя. Однако век первого самозванца на московском престоле оказался на редкость недолговечным. Амбициозный и неглупый самозванец, сознавая всю шаткость своего положения на царском троне, попытался, естественно, заручиться поддержкой влиятельного московского боярства для чего вернул из политической ссылки всех тех, кто попал в опалу при Борисе Годунове, ну, в частности, князей Бельских, Глинских, Черкасских, Сицких, Нагих, Бояр Романовых, Головяных и других. Более того, всем этим персонам он предложил войти в состав его правительства, то есть обновленный Боярской думы, однако многие из возвращенных, прежде всего Романовы, зная истинное лицо самозванца, отказали ему в поддержке и предпочли наблюдать за развитием ситуации со стороны. Поэтому в обновленный состав Боярской думы вошли только три возвращенца, которые были удостоены думного чина окольничих. в частности Василий Яковлевич Щелкалов и два брата, Иван Петрович и Петр Петрович Головины. Надо сказать, что в отечественной исторической литературе было немало споров о социальной политике Лжедмитрия I. Его называли и крестьянским, и казачьим, и крепостическим царем. Однако, как верно заметил профессор Аполлон Григорьевич Кузьмин, Ни в какую из этих категорий он, конечно, не укладывается, поскольку преследовал одну единственную цель, а именно удержаться у власти только ради самой власти, удовлетворения собственных непомерных амбиций и разгоревшегося честолюбия. Хотя, конечно, ему пришлось неизбежно откликаться и на социальные запросы различных категорий населения, в том числе казаков и дворян. Но хорошо известно, что в январе 1606 года под давлением московского служилого Люда он вынужден был восстановить пятилетний сыск беглых и вывезенных крестьян, который был отменен при Борисе Годунове. В результате Дмитрий сразу потерял поддержку южных уездов страны, которые являлись опорой его власти, поскольку именно помещики этих уездов были кровно заинтересованы в полной отмене этой нормы, так как именно в южные уезды и направлялся основной поток беглых крестьян и холопов из центральных уездов страны. Затем в феврале 1606 года, В Москве начались переговоры с послами польского короля Сигизмунда III о передаче Речи Посполитой Смоленска, Чернигова, Пскова, Новгорода и ряда других русских городов, которые были обещаны самозванцем в качестве откупного польскому королю и его покровителю Юрию Мнишику. Но ну, переговоры эти закончились безрезультатно, и в итоге самозванец оказался без поддержки и польской шляхты, что ускорило его неизбежный конец. Тем временем в самой Москве возник заговор против Дмитрия Первого, который возглавили члены обновленной боярской думы князья Василий и Дмитрий Иванович Шуйские которые незадолго до этого были возвращены из политической ссылки в Москву. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения москвичей, стало венчание Дмитрия Самозванца на юной польской магнатке Мариине Юрьевне Мнишек, которое пр произошло без важнейшего православия свадебного обряда причастия. Да и вообще, надо сказать, Поведение Марины Мнишек в Москве вызывало ну, буквально ропот у москвичей, особенно когда она во время совершения молебна целовала Иисуса и Святую Богородицу не в перста, а в уста. Поэтому уже через неделю после этих событий, 17 мая 1606 года, в Москве вспыхнуло так называемое «народное восстание», в результате которого лже Дмитрий был убит, труп его сожжен, а прах развеян по ветру выстрелом из царь-пушки. Вот так бесславно и трагически закончил свой жизненный путь первый самозванец, который был в истории России. Надо сказать, что историки до сих пор крайне неоднозначно оценивают личность и деяния этого знаменитого персонажа «Русской истории». Значительная часть историков, в частности академик Панченко, профессора Скрынников, Кузьмин и другие, по-прежнему считают лже Дмитрия I лживым антихристом, лжецом и казнокрадом. Однако их оппоненты в основном из либерального лагеря, в частности академик Ключевский, профессора Кобрин, Юрганов, Данинг и другие, говорят о том, что личность лже Дмитрия I которого они считают очень креативным русским царем, была хорошим шансом для России стать цивилизованной европейской державой. Правда, эти авторы почему-то забывают э, сказать о том, чьим ставленником был этот креативный царь и какие переговоры он вел с посланниками польского короля. Но после гибели Лжедмитрия I уже 19 мая 1606 года новым царем был выбран организатор заговора против Лжедмитрия, престарелый князь Василий Иванович Шуйский, который при своем вступлении на престол дал московским боярам так называемую крестоцеловальную запись, в которой, в частности, Говорилось: Целовать и крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предать и, и вотчин, и дворов, и животов у братьев их, и у жен, и у детей не отымати». Ну, надо сказать, что в отношении этой крестоцеловальной клятвы, присяги, В исторической науке до сих пор существуют совершенно разные оценки. Одни авторы, в частности, Академик Ключевский, профессора Абрамович, Кузьмин и другие, ссылаясь на знаменитое иное сказание 1625 года, в котором, собственно говоря, и сохранилась эта уникальная запись, утверждают, что она существенно ограничивала власть нового монарха, В пользу родовой аристократии. Однако их оппоненты, в частности академик Платонов и профессор Скрынников, отрицали этот факт. Между тем ряд известных историков либерального толка, в частности профессора Кобрин и Юрганов, усмотрели историческое значение этой крестоцеловальной записи в том, что она якобы являла собой первой в истории России Договор царя со своими подданными, что, конечно же, является очень большой натяжкой, причем явно политизированного толка. В начале июля 1606 года аналогичная смена власти произошла и в Русской Православной Церкви. Самозванный патриарх Игнатий был отрешен от сана, взят под стражу и задачен чудо в чудо-монастырь Московского Кремля, а новым главой Русской Православной Церкви был избран влиятельный владыка, казанский митрополит Гермоген, который был очень активным противником свергнутого самозванца и сторонником нового царя Василия Шуйского. Между тем, на политической арене России Появляется новая фигура исторического масштаба, это Иван Исаевич Болотников. Надо сказать, что по данным профессора Корецкого, который является одним из самых известных знатоков смутного времени, в далекой юности Иван Болотников был военным, то есть привилегированным холопом князя Андрея Ивановича Телитевского который во время голода бежал от своего господина к донским казакам, затем он попал в плен крымским татарам, которые продали его туркам на галеры и только после всех вот этих злоключений он был выкуплен венецианскими купцами и отпущен именно на родину. Правда вопрос о том, в качестве кого и как он был отпущен на родину остается до сих пор не исследовано. Хорошо известно лишь то, что, возвращаясь в родные пенаты, Болотников оказался в Путивле, где местный воевода, князь Григорий Иванович Шаховской, поднял мятеж против Василия Шуйского. И именно ему и боярскому сыну Федору или Истоме Ивановичу Пашкову мятежный воевода поручил возглавить его повстанческую армию и начать новый поход на Москву. Уже в июле-августе 1606 года Болотников и Пашков разгромили правительственную армию князей Юрия Трубецкого и Ивана Воротынского под Кромами и Ельцом, а в сентябре 1606 года они разбили Царские войска князя Дмитрия Ивановича Шуйского под Калугой и Каширой и пополнив свои ряды отрядами тульских и рязанских дворян во главе с Исаком Сомбуловым и Прокопием Люповновым двинулись к Коломне. Здесь под Коломной состоялась их решающая битва с правительственной армией под командованием трех многоопытных царских воевод – князей. Федором Мстиславского, Ивана Воротынского и боярина Михаила Шейнов, которые повстанцы одержали вверх и продолжили свое победоносное шествие к столице. Уже в октябре 1606 года армия Болотникова, разбив полевой лагерь в подмосковном селе Коломенском, начала осаду Москвы. Но вскоре в самом лагере повстанцев произошел раскол, в результате чего сначала Прокопий Петрович Липунов и Исака Никитич Сумбулов, а затем и Федор Иванович Пашков переметнулись на сторону Василия Шуйского. В начале декабря 1606 года Иван Болотников потерпел сокрушительное поражение от армии Федора Ивановича мастиславского и отошел Калуге, осаду которой в январе 1607 года начали правительственные войска. Тем временем на Руси объявился очередной самозванец Илейка Муромец Горчаков или Илья Иванович Коровин, который объявил себя несуществующим сыном царя Федора Ивановича Петром. Под знаменами очередного самозванца князья Григорий Шаховской и Андрей Теретевский собрали новую армию, которую срочно отправили на помощь Болотникову. Однако в апреле 1607 года армия так называемого царевича Петра была разбита и так и не смогла пробиться к Калуге. В результате Иван Болотников вынужден был отойти к Туле, где к нему и присоединился Илейка Горчаков. В мае 1607 года царская армия под командованием самого царя Василия Шуйского начала осаду Тулы, которая завершилась только в октябре 1607 года полным поражением повстанцев. Но Илейка Горчаков и Иван Болотников были схвачены. Первый этапировали в Москву, где после проведенного сыска по Совету всей земле, повесили, а второй вор был сначала ослеплен, а затем сослан в город Каргополь, где вскоре был утоплен в проруби. Надо сказать, что в исторической науке движение Ивана Исаевича Болотникова всегда оценивали крайне неоднозначно. Ну, первоначально восторжествовала точка зрения так называемой школы академика Покровского, которая оценивала это движение как неудавшуюся буржуазную революцию, которую позднее, уже в хрущевские времена, совершенно бездоказательно пытался реабилитировать известный смоленский историк профессор Маковский. Затем в Сталинско-Брежневский период, в частности в работах профессоров Смирнова, Зимина, Корецкого и других, движение Болотникова стали называть Первой крестьянской войной. А постсоветский период большинство историков, а именно профессора Станиславский, Скрынников, Павленко, Козляков и многие другие, стали говорить о том, что эти события следует характеризовать как один из Важных этапов гражданской войны в России, поскольку ни по своим целям, ни по движущим силам движение Болотникова никак не тянет на так называемую крестьянскую войну. И второе. В кровавое противостояние э в годы смуты были втянуты все классы и сословия русского общества и представители всех социальных групп. И слоев населения пребывали в составе разных враждебных лагерей. Ну вот на этом я хотел бы завершить первую часть своего рассказа о смутном времени. Спасибо за внимание. До свидания.